До комендатуры дошел минут за двадцать неспешным шагом. Перед проходной меня притормозили двое квадратных молодых парняк в черных горках, беретах и РПС, вооруженных АКМСами. На рукавах шевроны с таким же гербом Терского казачьего войска, что и у дорожной стражи, но с надписями "Комендатура станции Червленные и "Охранная рота". Кто такой? Куда? Наемник. Хочу волчий головы сдать. В глазах парней просыпается искренний интерес и что-то похожее на уважение. «Это ты с утра в Науре геройствовал?» «Да уж, земля, как известно, слухом полнится. Хотя, что странного, электричество у них есть, телефон тоже. Через КПП я почти два часа назад проехал. Да до, до этого меня и Владимировича Карташов почти час мариновал. Разошлась информация. «Было дело». «И как ты один против пятерых-то?» «Повезло». «Ну, удача. Она девка такая. Не ко всем идет. В мешке что?» «Автомат, патроны, еды немного». «Ясно. Тогда мешок и свой коллаж тут оставь. На выходе заберешь». «Не боись, ничего не пропадет. У нас с этим строго». «А пистолет?» «Можешь оставить. Совсем без оружия мужчине ходить не годится. Тут терской фронт». Как-никак. Не Ростов какой-нибудь. И не Ставрополь. Отдаю баул и АКС сидящему в проходной пожилому осетину, в такой же, как и у парней Черной Горки. Получаю взамен жестяную овальную бирпу с номером. Почти как в гардеробе кинотеатра. «Отец, я тут у вас первый раз. Куда мне?» «Финчасть. На первом этаже по коридору направо. До конца. Там увидишь». Марширую через чисто подметенный асфальтированный двор. Прохожу в серьезной толщины бронированную дверь, по случаю теплой погоды распахнутую настежь, Вежливо киваю сидящему в застекленном аквариуме дежурной части лысому амбалу с красной повязкой дежурного и лейтенантскими звездочками на хлястиках-погончиках его черного прыжкового комбинезона. «Финчасть. Проходи». Вяло отмахивается он. Но вот взгляд у мужика нифига не расслабленный. Смотрит он пристально и внимательно. Видно, обстановка тут неспокойная и бдительность на высоте. Что у стражи, что у этих вот из охранной роты. В конце коридора вижу дверь с табличкой «Финансовая часть». Вежливо стучу и вхожу. Первое, что бросается в глаза – большой отрывной календарь на стене. Ага. На дворе у нас 17 сентября 2040 года. Понедельник. Ну, слава богу, с датой определились. О как! Сам факт того, что меня неизвестно как и неизвестно зачем зашвырнуло аж на 30 лет вперед, уже вообще не удивляет. Воспринимаем как данность. Поразительное все-таки животное человек. Адаптируется к чему угодно. Я, по идее, должен сейчас в истерике биться. Причитать и волосы на себе рвать от отчаяния. А вместо этого хожу по магазинам и, словно ребенок конфете, радуюсь таким мелочам, как точная дата, в которой я очутился. Широко и доброжелательно улыбаюсь, сидящей за письменным столом полной женщине лет 50. Здравствуйте, а я, видимо, к вам. Так, похоже, наш неизвестный герой объявился. Ну, молодой человек, ты просто фурор произвел в нашем болотце. Появляешься неизвестно откуда, всех подряд спасаешь, ногти бьешь чуть ли не тапкой, как тараканов на кухне. Если бы всех спас, было бы просто здорово, искренне вздыхаю я, вспомнив вдруг умоляющие глаза умирающего Юрки. Лицо женщины сразу становится серьезным и грустным. Да, тут ты, парень, прав. Жалко ребят. Но тут таким никого не удивишь. Терской фронт. Тут у непримиримых, считай, в каждой семье кровники. Который год война, а все конца и края не видно. Уже, считай, два поколения на этой войне выросли. Ой, что-то меня в философию занесло. Давай сюда свои трофеи. Протягиваю ей мятые лоскуты ткани из кармана. Она раскладывает их перед собой, разглаживает, внимательно изучает. Потом достает из верхнего ящика толстый грозбух в кожаной обложке. Ну, давай оформлять. Фамилия, имя, отчество. Тюкалов Михаил Николаевич. Год и место рождения. Эм, быстренько перегоняя свой возраст под местное время. 2006 Московская область. Город нужен? Ой, да какая теперь-то разница. Достаточно и области. Да уж, кому теперь интересны название стертых с лица земли и засыпанных радиоактивным пеплом городов бывшей Московской области? Род занятий, наемник, дата, время и место огневого контакта. Сегодня утром около восьми, мертвые земли, село Наур. О, как загнул! И главная тетка все это восприняла совершенно спокойно, как должное. Похоже, начал вырастать в местные реалии. Есть ли свидетели огневого контакта? Да, Старосельцев Тимофей Владимирович и его дети Егор и Оксана. «Ну, вот и закончили с бюрократией. Вот тут распишись». Пока я расписываюсь, женщина открывает обшарпанный несгораемый шкаф у себя за спиной. «Награду как возьмешь? Серебром или золотом?» «Лучше золотом». Смахиваю со стола в ладонь золотую монету, прощаюсь и выхожу в коридор. Возле дежурки меня останавливает давечный лысый дежурный. «Эй, парень!» «Тебе надо будет с комендантом по поводу происшедшего поговорить». «Нон Но в Ханкале. Ты остановиться где решил?» «В Сарне». «Ясно. В общем, ты лучше никуда не отлучайся. Как комендант вернется, мы за тобой посыльного пришлем». «Договорились, товарищ лейтенант», — шутливо козыряя ему, подражая американским воякам из кино. Тот только ухмыляется и кивает в ответ. Забрав на проходной свои вещи и оружие, топою по указанной мне Старосельцевой улице, которая и впрямь метров через сто приводит меня к основательному одноэтажному дому, обложенному диким камнем, сокольным полуподвалом. Вход, что характерно, ведет именно в него. Над широкими деревянными дверями, распашными, будто в салонах из американских вестернов, только полноценного размера, висит не без таланта нарисованная вывеска. На ней три здоровенных серых кавказских овчарки, мохнатые, со скаленными огромными белоснежными клыками и купированными ушами-пенечками. Лапами они опираются на ярко-красную надпись, сделанную шрифтом, стилизованным под старославянский «Псарня». Они же уже вполне нормальными черными буквами трактир и гостиница. Да уж, прав был, Тимофей Владимирович. Пройти мимо, не заметив, сложно – Спускаюсь вниз по ступеням и вхожу в полутемный зал. По дороге я все пытался себе представить, как может выглядеть логово наемников. Фантазия рисовала нечто среднее между салоном на Диком Западе и тавернами из книжек про Варвара. Каменные стены, чат факелов, большущий камин, в котором жарится на вертеле здоровенный кусок мяса, а то и целая туша какого-нибудь бычка или барана. Орущие песни, пьяные и давно не немывшиеся бугаи-посетители с бандитскими харями, обвешанные с ног до головы оружием. Бред, конечно, но больше на ум ничего не приходило. Реальность разбивает все мои безумные фантазии. Вид трактира имеет вполне обычный. Десяток столов, стойка бара с тремя пивными кранами. В дальнем углу широкая деревянная лестница с перилами на второй этаж который на самом деле первый. Позади стойки видны полки, заставленные бутылками. Разве что бросается в глаза отсутствие стульев, которые заменяют массивные деревянные скамьи, да и столы, сделанные им подстать. Такую мебель двигать упреешь. Ну, Зато и в драке в качестве подручного средства использовать не получится. И сломать трудно, даже если специально постараться. А еще на стене за спиной крупного, похожего на бросившего спорт борца-вольника, пожилого бармена, висят бесшумный автомат-вал с оптическим прицелом и растянутый треугольник некогда черный, но здорово выцвевший и полинявший косынки. Ну да, Владимирович ведь говорил, что хозяин трактира – бывший наемник. Кузьма четверть, кажется. Скинув баул на пол себе под ноги, и, положив на него сверху АКС, здороваюсь с барменом. «Кузьма», — представляется он, — местный бармен и до кучи хозяин. «Михаил», — посетитель. Улыбаясь, жмем друг другу руки. «Ты покушать или на постой остановиться?» «Вообще-то на постой, но покушать тоже не мешает». «Ну, для коллеги», — Кузьма кивает на мою бандану, «номер на одного — пять рублей серебром в сутки». Трехразовое питание в стоимость включено. Но спиртное в эту цену не входит. В номере душ. Прочие удобства. Во дворе. Нужна баня? Заказывай заранее. Часов за пять хотя бы, чтобы протопилось. Стоит три рубля. Если надо какие вещи постирать, тоже можно. Там оплата зависит от количества тряпья. Сегодня завтрак ты уже пропустил... «Так что за первый день с тебя возьму не 5 рублей, а 4. Обед через час. Если очень есть хочешь, меню вон там, на стене висит. Но не обессудь, за отдельную плату. Какие вопросы есть?» «Розетка в номере имеется? Мне аккумулятор для радиостанции зарядить надо». «Есть розетки. Если зарядный стакан нужен, то могу напрокат дать. Станция какая у тебя?» «Стакан у меня свой. Заплачу пока за три дня, а там глянем». «Хорошо. Тогда четырнадцать рублей с тебя. Поселишься в третьем номере». Кузьма берет у меня деньги, достает из-под стойки ключ и показывает на лестницу. «Комната там. Подходи на обед, не забудь. Сегодня кубанский борщ и свиная отбивная с картошкой». «Ну, теперь точно не забуду. Пожрать вкусно я большой любитель». Номер оказывается вполне приличным. Небольшим, не больше десяти квадратов. Но ну, так мне не футбол играть. Маленькая прихожая, из которой можно попасть или в душ, или в комнату. Душевая, самая обычная. Я по ходу своей кочевой военной жизни на такие насмотрелся. Неглубокая, примерно по щиколотку, ванночка, мурованная в пол. И торчащий прямо из стены смеситель с гибким шлангом душа. Полы стены выложены простенькой, местами сильно потрескавшейся кафельной плиткой. С одной стороны предельный аскетизм, с другой я все-таки далеко не аглицкая королева. Приходилось и в ведре мыться, и в ледяной грязноватой горной речке. А тут горячая вода есть, уже немало. Заглядываю в комнату. Ничего себе так, даже уютно. Широкая кровать, невысокая тумбочка рядом. Напротив стол и пара мягких стульев. Встроенную стену шкаф-купе, почти как у меня дома был когда-то, только без зеркальной панели во всю дверцу. Стены покрашены желтой краской. На стене в изголовье кровати ночник с матовым плафоном шаром и розетка. Под потолком люстра, почти такой же матовый шар, что и у ночника, только в два раза больше. На полу Плетенный из множества матерчатых лент коврик. Единственное окно смотрит во внутренний двор. Но сквозь него почти ничего не видно. Похоже, весь двор густо оплетен виноградной лозой. На стене рядом с окном небольшой прямоугольный радиоприемник без названия в пластмассовом потемневшем от времени грязно-белом корпусе. Ни шкалы диапазонов, ни каких-нибудь кнопок. Из всех органов управления ребристые колесико громкости. До половины утопленная в корпус приемника. Который, если до упора повернуть влево, еще и кнопка выкл. Помню, помню, я такие агрегаты. Я в детстве у бабушки в деревне такие видел. Называется это чудо техники радио. -точка» и принимает только один канал. Интересно, какой. Тот у бабушки маяк принимал. Как сейчас помню. На волне маяка программа «Рабочий полдень». А тут что? Поворачиваю ручку громкости. Сквозь треск эфирных помех слышен голос какой-то певички. Что-то поющий про большую любовь. Песня незнакомая. Ну и так все ясно. Попса. Попса никогда не меняется. Хмыкнув, вырубаю приемник. И стянув с головы бандану, кидаю ее на кровать. Нормально. Жить можно. Вытряхиваю все содержимое баула на кровать застеленную простым серым шерстяным покрывалом. Достаю из РД коробку со сканером, включаю зарядный стакан в розетку и ставлю станцию заряжаться. А сам, усевшись на кровати, подвинув стол поближе, начинаю окончательную ревизию своего имущества. По итогам первых двух суток в новом для меня мире и в новом качестве я строго в плюсе. Разжился целой кучей полезных и не очень вещей. Прежде всего, деньги. За вычетом, потраченного на патроны и отданного за номер, у меня 4 золотые и 29 серебряных монет с довольно затейливым гербом и надписью «Юго-Российская Республика» на одной стороне и номиналом 1 один рубль на другой. Странно, кстати, почему бы не обозвать золотой как-то иначе. Хотя, если курс в разных местах разный, то запаришься номиналы менять. То он полтинник, то четвертак, а то червонец. А так, рубль и рубль. Есть серебряный, он дешевле. Есть золотой, он дороже. И незачем голову ломать. Так, что еще? Еще есть остатки наследства убиенных мною в Науре бандитов. Два охотничьих ножа. Ранец, набитый копченым мясом. РПС с подсумками под ручной пулемет. Теперь мне уже совсем не нужные. Шесть автоматных и два пулеметных магазина калибра 7,62 мм. Патроны пистолетные 9 на 18 Изъятые из бандитских пистолетов. 32 штуки. Нормально. Полтора магазина к моему Стечкину. Целая россыпь автоматных патронов 7,62 мм. В вытертом брезентовом мешке. На некоторое время погружаюсь в пересчет. Ага, 318 штук. Немного, конечно, но и не штатный быка. Как ни крути, 10 полных магазинов и еще чуть больше половины. Учитывая их вес, больше на себе и не упрешь. По крайней мере, если пешком идти, а не на авто кататься. А с авто у меня пока никак. А еще есть новенький, только что вымененный АК-103 с четырьмя магазинами. Да все то, с чем я сюда провалился, и о чем уже рассказывал чуть раньше. Неплохо. Не олигарх, конечно, но и нищим не назвать. Закончив игру в скупового рыцаря, не спеша набивая пустые магазины какая с купленными патронами, убираю вещи и автоматы в шкаф и топаю в душ. Стоя под тугими струями, размышляю о том, как же все-таки мало, солдату надо для счастья. Вкусно и много пожрать, да в горячей воде помыться. Пункт два выполнен. Пункт раз. Пойдем выполнять через десять минут. В одном обернутом вокруг бедер полотенце босиком шлепаю в комнату. И прямо на ходу соображаю, что мне, похоже, еще очень многое прикупить надо. Вот помылся, а чистого белья, чтобы переодеться, нету. И футболки чистой нет, и носок. Да что там говорить, тапочек и тех нема. Ладно, сейчас поем, да пройдусь, к тому же Старосельцеву в гости. У него, если и не все, то хотя бы часть необходимого можно будет купить. А чего не будет, то да хоть узнаю, где найти можно. Но это все позже. А прямо сейчас пора на обед топать. А то в брюхе уже, как говорится, кишка к кишке, колотит по башке. Быстренько одеваюсь и натягиваю ботинки. Щелкаю клипсы и застежки, крепя кремню кобуру со Стечкиным. Как тот парень возле комендатуры сказал, не Ставрополь какой-нибудь. В зале я оказываюсь не первым посетителем. Два стола уже заняты. За одним неспешно едят. И о чем-то беседуют два парня. выгоревших на солнце почти до белизны горках. На вид примерно мои ровесники. Крепкие фигуры, широкие плечи загорелые обветренные лица. Свои черные банданы они, словно байкеры, которых я неоднократно видел когда-то в Москве, повязали на плечо, пропустив под мышкой и завязав узлом вокруг хлястика-погончика куртки. За другим в одиночестве выпивает еще один, одетый в камуфлированные штаны и короткую черную кожаную куртку. Внешностью и повадками он здорово смахивает на мелких бандючат начала 90-х. Лысая голова, наглая физиономия, некогда спортивная, но уже начинающая плывать тушка. Эдакий некогда накачанный колобок. Заменить ему камуфляжные штаны на малиновые слаксы, а короткие сапоги на дидасовские кроссовки, да толстую золотую цепь на шею повесить. Да. одним словом, не нравится мне этот гусь. Хоть убейте, не нравится. Все трое вооружены только пистолетами. Угадал я. Без повода обвешиваться оружием тут. Похоже, не принято. Ну и совсем безоружным не ходят. Увидев меня, все трое отрываются от своих занятий и изучающие разглядывают мою скромную персону. По вспоминаются старые вестерные с клином Иствудом. В город приезжает никому неизвестный стрелок, и местные глазеют, соображая, чего от него можно ждать. Ладно, поиграем в ковбоев. Надеюсь, нарываться на проблемы, проверяя новичка на слабо, подобно киношным плохишам, они не станут. Не хотелось бы начинать взаимоотношения с местными наемниками с драки. Или, не приведи бог, со стрельбы. Неспешно рассматриваю их в ответ. Здороваюсь, слегка кивая головой, а потом подхожу к стоящему за стойкой Кузьме. Так что там с обедом? Садись за любой стол, сейчас все будет, отвечает тот. И впрямь, буквально через минуту из двери, ведущей, судя по запахам, из-за нее доносящимся, на кухню, выплывает монументальная женщина с большим деревянным подносом в руках. Ох, блин. С таких, наверное, при Советском Союзе статуи колхозниц и прочих строительниц коммунизма лепили. Настоящая казачка. Красивая, статная, крепкая. Из тех, что любого коня одним ударом с копыт свалит. И горячую избу по бревнушку раскатают. Валькирия? Будь она лет на двадцать моложе, влюбился бы. А борщ хорош, горячий, густой, наваристый, с помидорами, бордовой свеклой и пережаренным лучком, с кусочками нежной свинины, заправленной домашней сметаной и посыпанной свежей душистой зеленью. Вкуснотища! Меня похожим в детстве бабушка кормила. Как она любила говаривать, первое отличается от второго только тем, что ложка, которую воткнули в тарелку с борщом, через пару минут все-таки упадет. Да уж, у местных поваров, похоже, подход к вопросу близкий. И это правильно. От приятных ощущений и детских воспоминаний меня отвлекает кожано-камуфлированный колобок, нависший над моим столом. И вперевший в меня нахальный взгляд. Эй, слышь, а ты кто такой вообще будешь? Вот, блин, накаркал. Началось. Поднимаю глаза от тарелки и пристально смотрю на колобка. Нет, ну до чего же он на дешевых быков эпохи раннего капитализма похож? Ему бы еще пару гаек золотых на растопыренные веером пальцы. Ты забыл сказать, в натуре. Чего? Не понял тот. «Да ничего. А кто ты есть, чтобы спрашивать?» Начинаю давить я, вставая со скамьи и распрямляясь во весь свой немаленький рост. Продолжаю сверлить его злым взглядом. Подхожу почти вплотную. Мой оппонент внезапно осознает, что не так уж он велик и широкоплеч, как ему казалось еще минуту назад. Не начинает вертеть головой в поисках поддержки. Безуспешно. Парни в горках свою беседу прервали, но смотрят на происходящее просто с интересом, как на представление, и на выручку явно не спешат. Зато за стойкой подобрался Кузьма. «Толя, а ну-ка отвали от человека, не ищи горя». «Да ладно тебе, хозяин, не беспокойся, широко улыбаюсь ему я». И добавляю уже специально глумливым тоном. «Деточка ошиблась, сейчас прощение попросит». И разойдемся миром. Такого бычок просить уже не может. Его левая ладонь сминает в комок футболку у меня на груди. А правая, сжатая в кулак, уходит в могучий аж до уха замах. Нет, ребята, я так не играю. Таких идиотов даже бить неинтересно. Кто ж тебя, Аболтуса, драться-то учил? Отражению такого нападения в милицейской учебке... На первых же занятиях по подготовки обучают. Обеими руками обхватываю его левую ладонь, слегка выкручиваю ее, а вместе с ней и всю левую руку против часовой стрелки. Слегка доворачиваю корпус, левая рука продолжает удерживать запястье в захвате, а локтем правой резко провожу расслабляющий удар в горло. И тут же сажусь на корточки, прижимая его руку к своему бедру под мышкой правой руки а левой рву его руку вверх. Это описание приема выглядит длинным, а вот на его проведение у подготовленного человека уходит не больше полутора секунд. Локоть с рычагом на излом это очень больно. мало того, если я еще хоть чуть-чуть поднажму, то выломаю бычку локтевой сустав, оставив его она всю жизнь инвалидом. В раз потерявший весь гонор оппонент, упав на колени и грохнувшись лбом о пол, насадно хрипит от боли. Он может и рад заорать во всю глотку, да вот разбитое моим локтем горло не позволяет. Как говорится, чистая победа. Хотя нет, этот кабан, падая, умудрился цепануть мой стол. И теперь я имею возможность наблюдать растекающиеся по полу остатки борща и лежащую посреди осколков тарелки румяную отбивную. Заляпанную картофельным пюре. Вот, блин, и покушали. А вот это уже интересно. Слышу я со стороны ведущей к номерам лестницы. А мне казалось, что боевому самбо только бойцов осна заучат.